Ирисы и камыши Каждое утро Мэри и Лора мыли посуду, стелили свою постель и подметали пол. После этого можно было пойти поиграть к ручью. Только что раскрывшиеся цветы вьюнка вокруг двери как будто рвались из зеленой листвы навстречу новому дню. Вдоль ручья стоял птичий гомон. Иногда какая-нибудь птица начинала петь, но чаще они разговаривали. «Твит, твит! О, твит, твитте, твит!» — говорила одна. А другая отвечала «Чи-чи-чи-чи! Ха-ха-ха, трилулу!» — хохотала третья. Лора и Мэри проходили над своим домом и спускались к ручью тропинкой, по которой папа водил скотину на водопой. Тут по берегу росли камыши и голубые ирисы. Новые ирисы распускались каждый день и стояли гордо, Синие среди зеленых камышей. У каждого ириса было по три бархатных лепестка, которые загибались вниз, будто дамская юбка, надетая на кринолин. А вверх из цветка поднимались три шелковистых, загнутых друг к дружке лепестка. Если заглянуть внутрь, увидишь три бледных язычка, и на каждом золотый пушок. Иногда там гудел и барахтался толстый бархатный черный с золотом шмель. В низине по берегам ручья лежал теплый мягкий ил. Тут порхали светло-голубые и светло-желтые мотыльки. Они то и дело присаживались на какой-нибудь цветок и пили из него. Блеснув, проносились на прозрачных крыльях стрекозы. Ил хлюпал между пальцами лориных босых ног. Там, где ступила она или Мэри, оставался след, в котором появлялась вода. А когда они бродили по мелководью, следов не оставалось. Сперва какая-то муть поднималась со дна и, клубясь, рассеивалась в чистой воде. Потом след постепенно растворялся. Вначале исчезали пальцы, а на месте пятки оставалась лишь небольшая впадинка. В воде жили крохотные рыбешки. такие маленькие, что их с трудом можно было разглядеть. Только иногда какая-нибудь рыбка вдруг метнется, сверкнув серебряным брюшком. Стоило Лори и Мэри остановиться, как стайки этих рыбешек собирались вокруг ног и легонько их щекотали. По поверхности воды скользили длинноногие водомерки. Каждая их ножка оставляла на воде крошечный след. Увидеть водомерку было очень трудно, Она скользила так быстро, что взгляд за ней не поспевал. На ветру камыши издавали странный заунывный звук. Стебли камыша были не мягкие и плоские, как у травы, а гладкие, крепкие, круглые и составные. Однажды Лора забрела на глубокое место, и чтобы выбраться на берег, ухватилась за большую камышину. Камышина пискнула. У Лоры на мгновение перехватило дыхание. Потом она дернула другую камышину. Та пискнула и распалась на две части. Оказалось, что камыши — это соединенные друг с другом пустые трубки. Они пищат, когда разрываешь их и когда соединяешь снова. Из маленьких трубок Лора и Мэри делали себе ожерелья, а из больших составляли одну длинную трубку. Они опускали ее в воду и дули в нее, по воде шли пузыри. Они дули в трубки и распугивали мелких рыбешек. Когда им хотелось пить, они большими глотками втягивали воду через эти трубки. Мама смеялась, глядя, как Мэри с Лорой приходят к обеду или к ужину все мокрые, в тине, с зелеными ожерельями на шее, с длинными зелеными трубками в руках. Они приносили ей букеты голубых ирисов. Мама украшала цветами стол и говорила... Вы обе так много играете в ручье, что скоро превратитесь в водомерок. Папа и мама разрешали им играть в ручье сколько угодно. Нельзя было только никогда уходить вверх по течению. Дальше за в долинки. Там было глубоко, и вода была темная. Они никогда не должны были подходить к этому глубокому месту, даже чтобы взглянуть на него. «В один прекрасный день я отведу вас туда», — пообещал им папа. И однажды, в воскресенье после обеда, он сказал, что этот день настал.